но встретила Дениса Ивановича очень любезно, однако в разговоры с ним не вступала, а сказала, чтобы он шел с барышнями в сад. Радович решил, что ей, вероятно, теперь некогда, а потом она призовет его и поговорит, по-видимому, по, по какому-то делу, потому что с какой стати ей было иначе звать его так к себе. Он пошел с барышнями, то есть с красавицей Анной и Валерией, племянницей Аплаксиной, в сад, И там они стали играть в бильбоке, потом в серсо. Сначала Денис Иванович играл, только чтобы доставить барышням удовольствие. И все ждал, что его позовет сейчас Екатерина Николаевна. Но вскоре увлекся игрой и забыл об этом. Анна играла довольно невнимательно. Валерия же, напротив, с большим удовольствием и такой горячностью, какую трудно было ожидать от нее, обыкновенно безучастно вперявший взор в небо.